Это был первый семейный ужин после возвращения Бруни и принца Аркея из Казеполья. Их величества казались сильно утомленными празднествами. Аридана откровенно зевала, и глаза у нее слипались. Принц Калей посматривал то на жену, то на часы. Даже герцог Ореш и принц Харли, которые всегда выглядели молодцами-огурцами, как-то поблекли. В конце ужина, проходившего в вялых попытках беседы, слуги вынесли блюдо, источающее дивный аромат. Сдержавшая улыбку матушка наблюдала, как шевелятся царственные носы, включая стрёмин, как оживляются, загораются глаза, удивлением, любопытством, вожделением. «Что это?» — воскликнула королева Архидана. «Йорли, дорогой, какой дивный аромат!» «Пресвятые тапочки! Это то, что я думаю, да, маменька?» — завопил дрюни, заставив подскочить задремавшего принца Харли. «Дайте, дайте, дайте мне все! Принцесса Аридана неожиданно шлепнула его по жадным рукам и первой схватила с круглого блюда горячую, ароматную, свернутую трубочкой вафлю, плачущую вишневым вареньем. В одно мгновение все вафли были растасканы по тарелкам. «А правда, что это?» — осведомился его величество Редерт, слопав лакомство и прикрыв глаза от наслаждения. «Неужели мастер Понсил сам встал к плите?» «Нет, отец!» — не выдержав, засмеялся принц Аркей. «Это мастерица Бруни, моя жена!» «Точно!» — воскликнул герцог-кореш. «Вы же обещали нам испечь вафли, ваше высочество! Но, дорогая, это божественно! Ласурия может гордиться своей принцессой!» Их гаракинские величества закивали молча и с энтузиазмом. «Говорить они не могли, поскольку жевали!» Резерт посмотрел на невестку с удобрением, отчего заставил ее покраснеть. «Это царский подарок, дети!» — хищно улыбнувшись, сказал он. «Но теперь моя очередь». Он стянул с себя алмазный королевский венец и кинул аркею. Так неожиданно, что тот едва успел поймать. Сын поднял на него недоумевающий взгляд. «На ближайшее время ты, Арк, король Лассурии», — пояснил его величество, довольно улыбаясь. Моё состояние здоровья внушает опасения мэтру Жужину, а к нему, как ты знаешь, я прислушиваюсь. Посему королевским указом, уже подписанным, между прочим, в период моего отсутствия ты назначаешься хранителем трона с соответствующими полномочиями. — А ты, значит, — он посмотрел на обмершую матушку, — будешь вроде как ее величество. Привыкай. Принц Калей захохотал, толкнул брата локтем в бок. Какое счастье, что у меня есть ты, Арк! Старший, сдержав тяжелый вздох, взглянул на отца. Только не думай, что на это время мы поселимся в твоих покоях. И в мыслях не было, улыбнулся тот. Спите, где хотите, хоть на синовали рядом с железнобоком, но имейте в виду, уже завтра меня во дворце не будет. А где ты будешь? заинтересовался Колей. Король и шут переглянулись. «А это государственная тайна принц!» — многозначительно заметил Дрюня, делясь со стремой вафлей. «И разглашению не подлежит». «Понял!» — хихикнув, уточнил его величество у младшего сына. Старший только головой покачал. Удивительное дело, но сейчас он казался взрослее и мудрее отца. Матушка нащупала под столом его руку и вцепилась в нее. Да, как говорила некий ласурский король, был мастер разыгрывать партии, в которых победителем оказывался только он сам.